Глава, шестьдесят восьмая, сентябрь, две тысячи восемнадцатого года. Проходят дни. Свет, проникающий сквозь океан за её окном, меняется серого на золотой и белый. Становится всё теплее и теплее. Ночью над головой гудит кондиционер. Скарлетт приходит и уходит. Иногда она приводит с собой пса, и Талула обнимает его за шею и вдыхает его солёный запах. Я предпринимаю шаги. говорит Скарлетт. Я сделаю всё для того, чтобы вернуть нас домой, чтобы вернуть тебя домой. Это скоро закончится, это скоро закончится, обещаю. Долола знает. Каждое блюдо, которое она ест, каждый напиток, который она пьёт, приправлен чем-то таким, что клонит её в сон. Но ей всё равно. Она жаждет сна, который они приносят. Это сладкое убаюкивание отсутствия боли, сновидение. Когда Скарет слишком долго не несёт ей того, чего она жаждет, та лула буквально сходит с ума. Она чувствует себя разорванной на части. Её живот как будто перерезан от бока до бока, её голова пробита осколками стекла. И она выхватывает стаканы из рук Скарет и залпом иссушает его, так быстро, что едва не захлёбывается. И вот однажды, когда она выходит из другого сна, сделанного из свинца, и заставляет себя открыть веки, она смотрит вверх на медово-золотистый слой дерева над своей головой и слышит то, чего раньше не слышала. Ровный, непрерывный стрекот, похожий на звук электропилы или на рёв человека, кричащего басом, или на включённый двигатель грузовика. Он как будто обволакивает её. Она чувствует, как кружится в орбитах её глаза. Они как будто пересохли. Она тянется к бутылке с водой, которую Скарлет всегда ставит ей перед сном, и делает глоток. Шум становится громче, настойчивее, агрессивнее. Яхта начинает раскачиваться, вода выплескивается из горлышка бутылки, когда она пытается завинтить на ней крышку. Она слышит что-то похожее на человеческий голос, но странное, бестелесное. Как будто он кричит под водой. Скарлет кричит она, хотя знает, что её не слышно здесь в её крошечной, обшитой деревом каюте. Скарлет. Она слышит болезненный металлический скрежет выключенного двигателя. Яхта затихает, и теперь она слышит, что говорят голоса снаружи. Это Горолевские ВВС, говорят они. Мы спускаемся на борт вашего судна. Пожалуйста, встаньте на палубе. подняв руки вверх. А потом она слышит топот ног над головой. Голоса, крики. Чья-то нога распахивает дверь её каюты. И она видит перед собой людей в тёмно-синей форме, в головных уборах, с пистолетами в руках. Их мускулистые тела накачаны адреналином. Они как манекены. Они живые люди. И они подходят к ней, и она от страха сжимается в комок. «Вы, Талула Мёррей?» — спрашивают они. «Вы, Талула Мёррей?» Она кивает. Талула надеется, что после того, как полиция освободит её от пут, она сможет ходить. Она надеется, что ноги, которыми она не пользовалась в течение многих дней, неким образом поддержат её, когда она наконец покинет эту крошечную деревянную канурку. Но увы, они подкашиваются и сгибаются в коленях словно у деревянной марионетки на верёвочках. полицейский подхватывает её и несёт на руках. Куда мы едем? спрашивает она хриплым голосом. В безопасное место, талула. У него акцент. Она не знает, что это за акцент. Где мы? спрашивает она. Мы посреди Атлантического океана. Меня отправят домой? Да, да, домой. Но сначала нам нужно доставить вас в больницу на осмотр. Вы в плохом состоянии. На палубе яхты Талула видит остатки еды: миска с салатом, фужеры, бумажные салфетки, разбросанные сильным ветром от лопастей вертолёта. Значит, пока её держали связанной в этой крошечной тёмной деревянной канурке, другие люди ели салат и пили на солнышке вино. Эта мысль ранит её в самое сердце. Она видит на другом конце палубы сбившихся в кучку людей: это Скарлетт, Джосс и Рекс. Они оборачиваются и смотрят на неё, но тут же торопят отвести взгляд. Она видит, как к гжакам подходит ещё один полицейский, грубо заводит им руки за спину и застёгивает на их запястьях металлические наручники, поблёскивающие на ярком солнце. Сенбернард Тоби сидит у их ног. Его густую шерсть треплет морской ветер. «Что будет с псом?» — спрашивает она внезапно, охваченная тревогой, что Тоби бросит здесь одного. «Сам мы возьмем с собой, не переживайте о нем». Она рукой прикрывает глаза. Стрек от лопастей и слепящее солнце просто невыносимы. Кутама, просто расслабься, Талула, просто расслабься. Вскоре ее вместе с полицейским, который ее спас, пристегивают к подъемнику. В следующий миг она парит над блестящей белой яхтой, смотрит вниз, глядя, как семья Жаков, сбившаяся в кучку на палубе, становится всё меньше и меньше. Она видит, как Скарлетт смотрит на неё и одними губами произносит слова: "Я люблю тебя". Но она знает, той, что когда-то любила Скарлетт Жак, больше нет. Она отворачивается и закрывает глаза.